Воинственные и доблестные сербы, с территории которых в свое время заполыхала Первая мировая война, не желали капитулировать. И сейчас вокруг генерала Симовича группировался заговор офицеров-патриотов, предпочитавших смерть, позору капитуляции и готовивших мятеж с целью свержения правительства. Сеть заговора распространилась Из Белграда на основные гарнизоны в Загребе, Скопле и Сараево. Вокруг Симовича уже действовали английские и американские разведслужбы, а им в затылок уже жарко дышала советская разведка. Черчилль хорошо понял, на что намекал Джон Винант. Американцы предлагали прекратить машины возню на Балканах. а заняться осуществлением по-настоящему глобальных планов. Когда эти планы будут осуществлены, Греция, Югославия и Турция автоматически окажутся у нас в кармане. «У нас или у вас?» — переспросил Черчилль. «Я не вижу особой разницы», — засмеялся Винант. «Но мысливший имперскими категориями Черчилль, Видел эту разницу очень хорошо. Великобританская империя сама становилась частью какой-то новой и более мощной империи. Молотов всеми силами пытался дать понять графу фон Шуленбургу, что Советский Союз крайне недоволен вступлением немецких войск в Болгарию, куда предполагался ввод советских войск. Но как когда-то Сталин прямо из-под носа у Гитлера выхватил Бессарабию и Буковину, так и Гитлер из-под носа Сталина утащил Болгарию. Советское правительство, заявил Молотов, неоднократно подчеркивало германскому правительству, как во время берлинских переговоров, так и позже, свою особую заинтересованность в Болгарии. следовательно, оно не может оставаться безразличным к последним германским мероприятиям и должно будет определить свое отношение к ним. Видя по непроницаемому лицу немецкого посла, что все причитания советского правительства до него не доходят, Молотов взял лист бумаги и прямо в присутствии Шуленбурга собственноручно написал ноту. Ее немедленно оформили, как положено, и вручили послу.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 Шуленбург пробежал глазами ноту, пожал плечами и снова уверил Молотова, что в данной акции германского правительства даже намека нет на ущерб интересам безопасности Советского Союза. На том и расстались. Еще менее сдержанным был заместитель Молотова Андрей Вышинский, принимавший болгарского посланника сделавшего аналогичные заявления и пытавшегося уверить кровожадного прокурора в невиновности своей страны, действовавшей исключительно во имя сохранения мира на Балканах. Своим резким, скрипучим голосом, каким он обычно зачитывал смертные приговоры, Вышинский оборвал посланник. «Напротив», — заявил он, — «мы считаем». что это просто расширит район конфликта на Балканах. Поэтому советское правительство никак не может поддерживать подобную политику болгарского правительства. Сколько раз мы предлагали вам сделать то же самое, а вы крутили, вертели.